Глава 16. Революционная теория «Теперь же я вас посвящу в другое направление истории вокруг нашего героя. Я решил обсудить происшествие с психологом, или психиатром, уже не помню, как правильно он назывался, у которого хотел сформировать свою новую личность Рембрандт. Да-да, впереди нас ждет увлекательная история». Я решил рассказать специалисту все то, что вам уже известно, для создания полной картины. Тут у нас начинается детективная история. Первая ласточка прилетела из города Банги, столицы Центральноафриканской республики. Полицию Банги подали заявление об утере документов на имя нашего Рэмбранта. Как говорится, откуда не ждали. А вот в чем было дело. Оказывается, наш Милок вроде бы потерял свои документы и обратился с просьбой их найти. Но почему там возникает законный вопрос? Однако все по порядку. Напомню, все эти перипетии стали нашим информационным подспорьем уже когда история была в самом разгаре, когда все уже случилось. Разобраться в этой абракадабре и выстроить хронологический ряд не так-то легко. Ибо у нас были… Нет, оставлю интригу. Так вот, когда наш гражданин обращался в полицию с просьбой найти его документы… Секундочку, вы рассказываете, исходя из ваших ментальных реакций, которые возникли уже после? Да, вы же понимаете, какое чувство возникает в итоге разрешения трудной задачи. Вот и я до сих пор под впечатлением. Ясно. То есть вам об этом стало известно уже после разыгрывания всей этой истории? А насколько вы уверены, как все было в реальности? Уж простите, возникают сомнения. Для оценки психологического портрета мне нужны детали. И еще раз извините, мне придется вас перебивать для уточнения деталей. Могу ли я получить материалы компьютерной томографии его мозга? А еще лучше, развернутой карты формулы химико-физической реакции на электромагнитные сигналы. Пожалуй, да. Молчание дало сигнал мне переосмыслить свой рассказ. Вы уже и ментальные ощущения мои считываете. Я рад. Как вы поняли, неожиданный сигнал из Африки, да еще и почти из зоны военных действий, нас удивил и насторожил. Как я уже сказал, мы об этом узнали уже когда вся история в разгаре была. Сейчас вы удивитесь, но наш герой приезжает в Россию под чужими данными, не со своими документами. Причина была в следующем. Рембрандт со своим хорошим знакомым еще со студенческих лет отправился на охоту по окраинам беспокойного района. В итоге, вместо охоты на дичь, они сами становятся жертвами попадают в передрягу с бандой, что было на 100% вероятным событием в тех местностях, где они безрассудно решили устроить сафари, и наш герой возвращается один с ранами и без документов. А друг, который взял с собой только местный мандат, пропадает без вести. Далее Рембрандт закручивает сюжет настолько трагично, что в итоге наше посольство вывозит ценного ученого под именем своего сотрудника. Того самого пропавшего без вести. А потом выясняется, что там он подал заявление на поиск своих документов. Проверили, мол, возможно, нашел. А нет, заявление не забрал. Однако приехал в Россию с чужими документами. Сразу же у меня возник вопрос. В качестве кого он оттуда выехал? Вроде бы все ничего. Но когда мы стали раскручивать именно эту ниточку, выяснились такие подробности, от которых волосы встанут дыбом. Я интригующий помолчал. После аккуратно перешел на другую тему. Я вам должен раскрыть одну секретную технологию. По сути, тайну. Надеюсь, вы слышали о технологии, с помощью которой выращивают кормовых животных в сельском хозяйстве. В общем, животное на убой, для мяса. Врач прислонил указательный палец правой руки к верхней губе, второй рукой уперся в стол и дернул плечом, жестом как бы говоря, что не совсем понимает связь. «Да-да, и в этом тоже высокие технологии», – расшифровав его мысли, отреагировал я. «Причем их вот так можно использовать». «Как?» «Слушайте, на самом деле сейчас это уже не секрет. Не секрет, что животных пичкают всякими гормонами, чтобы они быстренько набирали вес». То есть, я немного замялся. Вообще уже делают клонов животных. То, что их осеменяют искусственно, это уже прошлая технология. Сейчас сразу делают клонов. Если вас это удивляет, скажу. Есть огромные фирмы, где клонируют животных. Например, на мегаферме в Муданзяне содержится около 100 тысяч коров. Клонируют, а после вкалывают специальные гормоны – Через несколько месяцев получают достаточно крупное взрослое животное. Естественно, для мяса. Выгода очевидна. Что это для нас, для нашей истории? Я опять посмотрел на собеседника пристально. На что тот снова дал жестом знак непонимания. «Так вот, наш герой и тут преуспел», – продолжил я. В процессе общения со своими товарищами он узнал об этой технологии и поделился своей, чтобы узнать о той. «Да-да». Заметив удивленное выражение лица, поспешил сказать «я». «Это технология... Ну, в общем, слушайте, он не лишен гениальности и авантюризма, конечно». Прям заинтриговали вы меня», — поудобнее усаживаясь в кресле, азартно произнес медик. «Это еще цветочки, ягодки идут». Находясь под колпаком спецслужб, естественно, наш герой задался вопросом «что делать с деньгами?» Вернее, сперва «как их взять?» И вот что он решил. Видимо, долго думал. А может и совсем недолго, он же гений. В общем, он решил брать не деньгами, даже не криптовалютой, как сейчас модно. А я поднял указательный палец вверх, как бы давая знак внимания. Он решил взять технологией. «Технологией?» Приподняв бровь, спросил психиатр. «Именно. Какой?» «Пока сохраню интригу. Итак...» Мы думали, он эту технологию собирается использовать для бизнеса. Но наш герой, оказывается, вот что сделал. Я, прищурившись, сосредоточенно посмотрел на часы, расположенные над дверью выхода. Подумывал, почему это я рассказываю, а не мне. Ладно, раскрою часть интриги. Можно ведь клонировать не только коров. Тут я хитро улыбнулся, а у доктора наоборот вытянулось лицо. «Так вот, наш герой и тут преуспел. Что он делает дальше? Приготовьтесь!» Я снова поднял указательный палец вверх. «Я так предполагаю, наш герой клонирует себя. Вы сейчас спросите, зачем? Да, меня тоже это удивило. Подумайте, ведь эта технология дает возможность получить новое молодое тело, себя молодого. С чего это вдруг он консультировался с вами, проходил курсы по восприятию, заметьте, своей личности?» Однако тут возникает еще один вопрос. Как в это тело загрузить свой разум? Тут вступает в дело еще одна технология. Видите, как все закручивается в детектив. Тут я должен вам рассказать о еще одном ученом. Не буду раскрывать полностью. Возможно, вы его даже знаете. Подскажу только кодовое имя его. Хосе Мануэль Родригес Дельгадо. Этот слуга джихути. Кого? Растягивая слово, спросил доктор. Да это я так, иногда импровизирую. Греческий вариант имени Бога Тота. Так вот, он ведь курировал, как сейчас модно говорить, науку. В общем, наш герой придумал, как воздействуют дистанционно электрическими импульсами заметьте, дистанционно, на миндалевидное тело мозга. Вы спросите, конечно, зачем это нужно? Я тоже поинтересовался. Так вот, воздействуя на это миндалевидное тело, Можно, скажем так, доброго сделать злым. Однако у этой технологии есть еще другой эффект. С помощью нее можно воздействовать на весь мозг, то есть внушить человеку, например, страх. Кстати, я вам скажу, эта технология не его изобретение. Достаточно давно уже существуют секретные технологии, с помощью которой можно воздействовать на мозг, вызвать в нем страх, эйфорию, даже загрузить в него информацию с помощью в том числе гипноза и нейролингвистического программирования. Так вот, наш герой эту технологию усовершенствовал таким образом, что смог вызвать принудительно химические реакции в мозге. И тут буду откровенен. Уже давно проводятся такие опыты с использованием томографа для изучения реакций, которые происходят в мозге под воздействием разных химических смесей и инфразвука. И эта тема очень хорошо изучена. Влиять, чтобы вызвать определенные мысли и определенные чувства мы уже можем. Это не секретная технология. И вообще, раз я так разоткровенничался перед вами, скажу, какая атмосфера в нашем учебном сообществе. Выражение «мысль материально несет для нас не метафорический, а прикладной смысл. Я специально произнес последнее потише, словно тайну, на что получил ироничное выражение взгляда собеседника поверх очков. «Поверьте, если мозг излучает волны, то они ведь из чего-то состоят». Специалист нейропсихологии, уже долго косо смотревший на меня, чем почти смутил, продолжал сидеть в той же позе. Взгляд его говорил «Это вы меня информируете?» Ловив его мысли, объяснил свою позицию. «Да-да, я сомневаюсь и даже...» Считаю неверными некоторые постулаты современной теории физики, на которых стали воздвигать здания науки после обоснования теорий, которые, заметьте, сами по себе относительные Да, я считаю, у фотона должна быть масса. Доктор молчал, сосредоточенно слушал. Я же продолжил. Согласитесь, мы над этим тоже работаем. Если у нейтрино нет массы, и оно проходит через любую среду, замечу, со скоростью света, то почему же фотон не может проходить через любую среду? Да, я понимаю, не ваша тема, да и мнения уже утверждены, вроде на этом базируется вся физика мироздания, однако, сомнения мои обоснованы, как и люди, сомневающиеся в наличии Бога в нашем мире, говорят, но все же что-то есть, так и я скажу, но все же материальное быть не может. А раз фотон несет нам свет, а может и тепло, и информацию, то как-то не очень правильно описывать его состав как пустоту. Теперь сказанное мной вызвало у него удивление. Не получив развития темы от собеседника, я вернулся к истории расследования. Так вот, наш герой создал специальную азбуку влияния на мозг с помощью электромагнитных сигналов. Вернее, даже не совсем электромагнитных, ультразвуковых то есть сигналов, которые не слышит наш мозг. Улавливаете идею? На этот раз я получил реакцию. «Улавливаю», — ответил он задумчиво. «Это достаточно сложная система. В двух словах могу объяснить так. Иногда нам грустно или весело, например, от какой-то музыки или от какой-то ситуации, возможно, от изменения погоды, и мы не знаем почему. Хотя интуитивно люди уже давно такую причинно-следственную связь заметили. На погоду ссылаются уж точно. Да, и на шумного соседа, например, или если стали свидетелями чего-то негативного, либо чего-то радостного, поднимающего нам настроение. Это как бы естественная реакция нашей психики». Однако все погодные явления, в том числе и стихийные бедствия, магнитные бури и бури на Солнце, влияют на человека. Мы можем их не слышать, а они будут на нас воздействовать. Многие животные их воспринимают, поэтому говорят, что, например, рыбки аквариумные могут чувствовать заранее ураганы или землетрясения. И вот значит, следуя нити мысли в этой траектории, «Развив технологию, наш герой создал специальную азбуку, с помощью которой можно было записывать в мозг желаемые химические реакции, вызывать нужные электрические реакции и как бы записывать в мозг информацию. «Частично это можно сделать уже давно», — заметил собеседник. Я в ответ кивнул. «Это такой своеобразный гипноз наподобие технологии промывания мозгов», — поинтересовался доктор. «Нет». Технологии промывания мозгов практиковали воздействие на психику, программировали по большей части воздействием наркотиков. Хоть и там, и тут была химия. Но, как я уже упоминал, наш герой добился дистанционного влияния, вызвал реакции инфразвуком. Насколько мне известно, подобные технологии используются в разных областях. В спецслужбах уж точно. Я посмотрел на собеседника вопросительно. И он поспешил объясниться. «Нам читали лекции, так что в этом нет такого большого секрета. Немножко я пишу, раз вы так удивленно на меня смотрите. Например, под воздействием наркотиков, или когда вводят человека в транс другим способом, можно его заставить совершить даже убийство. Описать подробный маршрут следования, порядок действий, что и как нужно сделать, внушить человеку измененное имя, измененную биографию». «Даже можно внушить ему знание другого языка. Причем он реально будет его знать. Вы удивлены?» Профессор вздохнул, почесал большим пальцем под подбородком. «Не скажу, что сильно удивлен. Все-таки это родная вотчина, Но возможности таких зомби-программ и удивляют, и пугают». «Да, это так и есть. Причем на эту технологию уже нет монополию спецслужб и силовых структур». Этот джин практически уже вырвался из преисподней. Многие тайные технологии, в том числе и это, доступны в темных закоулках сети. При желании можно найти на просторах интернета и более сатанинские инструкции. Однако вернемся на круги своя. Наш герой усовершенствовал эту технологию таким образом, что не только можно было внушить, но еще и считать электрические сигналы мозга и перевести их в понятный сознанию вид то есть в алфавит, а потом эту азбуку сигналов преобразовать, конвертировать и сделать обратный процесс, внушить человеку, то есть перевести в другую личность. Вы понимаете, о чем я? Не совсем. Зачем? Чтобы мысли одного перевести в мозг другого? Уже тепло, но не совсем мысли, вернее, не только мысль. Я замолчал, продлевая интригу. Хотел уловить, играет ли он, не маскирует ли свое удивление реальным знанием, а может даже участием. «А что?» – почти настороженно спросил врач. «Можно так считать всю матрицу сигналов, весь алгоритм связей, из одного мозга переконвертировать и загрузить в другой». «Зачем?» – поинтересовался собеседник и через долю секунды понял ответ. Это стало ясно по изумленному выражению лица. «Я даже скажу больше», — как бы в ответ на его понимание продолжил я. «Как ни странно, нужно отметить, это даже не очень скрываемая технология. То есть шила в мешке не утаишь. Она секретная, но достаточно известная. По всему миру проводятся такие опыты. Да, согласен, в секретных структурах. Но это же наш гений. Он ее усовершенствовал». Таким образом, он мог считать свой мозг. Объясню. По моему предположению, он создал специальную программу, в которую загрузил все, что можно из своего мозга. Из тех материалов, которые уже доступны мне, я делаю предположение, что он вводил себя в искусственную кому. Зачем? По таймерам. Возможно, технология этого требует, а потом выходил из этого состояния. «Потому и нужен автоматический перевод режимов по таймеру!» «А если что-то пошло не так?» «Вот в том-то и загадка! Ведь он же умер загадочно! Ни с того, ни с чего! Ничем не болел же таким особым!» «Насколько я знаю, да!» Я продолжал с азартом. Он настолько не доверял никому, что рисковал таким образом собой. «Возможно, он такое уже проделывал с кем-то или даже с собой!» «Представляете, если бы он вышел из этого состояния где-то не тут?» «У него была установка там?» «Я думаю, да. Ибо что же он демонстрировал покупателям?» «Мы расшифровываем нити связи его аккаунтов». И тут я вздохнул. Эх, «Хотя это для служебного пользования, я намекну вам об очень больших суммах». «Я изучал реакцию врача». А приборчик у меня в кармане, кстати, тоже детище концерна «Заслон», считывал реакции его нервной системы. Он был вполне искренен, даже в своем любопытстве. И потом, что думаете, он сделал? «Да-да, вы правы, если догадались. Приехал в Россию, удачно умер, а потом воскрес». «Вы шутите?» Была реакция на такой курьез у профессора психиатрии. «Увы, нет. Или не увы?» «Это вполне реально». «Так где же он?» «Второй». «Вы понимаете, что он создал?» М -м, «Даже не знаю, понимаю или нет». Мы изучающие посмотрели друг другу в глаза. Молчание продолжалось секунды три. «Он вложил свое сознание в свой клон?» «Да, ваши догадки верны», будто прочел мысли доктора «я». Вышел из молчания. «Все указывает на это». Вероятно, он сделал еще такую рисковую операцию. Он стал переводить информацию из своего мозга в мозг клона, которого создал как молодое тело. То есть себя лет на 15 моложе. Он же неспроста интересовался психологическим восприятием себя. Я выдержал интригующую паузу. В молодом возрасте заменить слово «возрасте» на слово «теле» и все сходится – Доктор полуоткрыл рот и поднял брови. Изумление его было ярко отражено в мимике. Как ни странно звучит, взросление тела, в том числе и клона, это естественный процесс. Его можно остановить на какой-то стадии. Собеседник как-то странно стал на меня смотреть после откровения о моих предположениях. Все-таки он был психиатр, и это нужно было учесть. В общем, когда процесс пошел... Когда он перевел свой мозг, вернее, сознание в своего клона, он просыпается и рядом с собой видит мертвое тело, себя постарше, чем возраст клона. Думаю, он на всякий случай записал и видеообращение самому себе. Видимо, он не совсем верил в свою технологию. И тут возник вопрос. Скорее всего, он делал испытания. Пробовал, получится или нет? Тогда на ком? или, может быть, экспериментальные клоны без отключения своего сознания. Ну, вы меня понимаете. Признаюсь, понимаю, но с верой во все это не обнадежу вас. Поверьте, и у нас было такое чувство. Так и что на самом деле? Хотя он был достаточно продвинутым специалистом и предусмотрел многоступенчатую защиту... Он удалял следы переписки и серфинга по сети, сохранял запись на специальном, защищенном от взломе устройстве с электронными ключами, но заслон в первую очередь работает на государство. Не имеет значения, что и как он прятал. Мы пока не все, но главное нашли. Даже если не нашли бы, вычислили бы нестандартную ситуацию. Нашли фактически случайно. Факт наличия сообщения о клонировании себя зафиксировал его мозг. Мы проверили, в каких режимах работала смежная аппаратура и оборудование лаборатории. Пока еще не проникли в его блок, но это будет сделано на днях. Думаю, все подтвердится. А «Как же вы это докажете?» «Извините, мне все равно». Он как-то демонстративно поднял на уровне плеч открытой ладони. «Вы же не сможете его допросить?» Вам нужно будет найти клон, так ведь? Логично, современный мир. Тело похоронят, а вся система связей может функционировать. Для чего-то он это сделал ведь, ему же нужно будет пользоваться денежкой со счетов. А допуск туда будет по каким-то параметрам, возможно и по биометрическим, например, по отпечаткам, или… Я тут задумался. Ведь коды могут храниться в том самом чипе из его мозга. Этой мыслью я, конечно, не поделился с доктором, знающим психологический портрет объекта расследования. Оно и не нужно было для составления полной картины мотивов действий Рембранта. Признаюсь, меня всегда настораживали пациенты из концерна «Заслон». Пациентами я их называю по профилю, только таковыми по терминологии они-то не являются де-факто. Я проводил консультации и профилактику в дежурном режиме». «Да это ясно. Потому я и тут. Такую практику вели еще партийные лидеры со времен Леонида Ильича». «Да не только. Такое рекомендуется на многих предприятиях, особенно с высокой степенью опасности». «Понимаю суть». Он улыбнулся. «То есть, по вашему предположению, он создал свой клон Загрузил в него свою сущность и стал новым человеком. Причем тут у нас он официально умер. А там стал другим человеком. Почти. Только надо выяснить трафик перемещения. Если тело было изготовлено тут, у него в боксе, то оно, это тело, должно было как-то под чьими-то документами переместиться туда. Медик посмотрел с долей иронии. Я понял его мысли. Если вы думаете, он сошелся с женой, то, вы ошибаетесь. Он-то не глуп. Подумал и о слежке, и, скорее всего, и не хотел. Для нее он умер. По всем данным, он поначалу хотел ее задействовать в своей программе, однако потом, видимо, алчность сработала. Он же сделал себе тело помоложе, и тю, -тю попрощался с ней. Впрочем, она, по сути, была вдова. А все, что утверждала насчет его клона, делала ее ненадежным свидетелем, а то и кандидатом на принудительное психиатрическое обследование. Вот такие дела». «То есть она кое-что знала?» «Получается, да. Это, видимо, была его ошибка. Мои рассуждения не плод фантазии». Врач, понимающий, кивнул, хотя во взгляде читалось непонимание, к чему был подвязан мой интерес в беседе с ним. Ведь это не был допрос. Я уловил этот паттерн в его поведении. «Я вас понял», – понимающе подытожил он. «Я подготовлю анализ поэтапного изменения его э, психологической карты личности с элементами возможного проявления поведения, причем и в том случае, как вы предполагаете, если он перенес свое сознание в новое тело. Я думаю, вам легко будет его вычислить, если такое имеет место быть. И все же мои сомнения сильны. Увы, и мои тоже. Естественно, Вера в такую версию граничила с фантастикой. Но что вчера казалось фантастикой, а сегодня мовит он? Увы и ах, поэтому я и не стал более ему докучать. Этот штрих к картине личности расследуемого дела был сделан. Он же был в голове моего очередного собеседника. Оставалось только дождаться его в промежуточной форме, на бумажном носителе, чтобы он перешел в мой мозг. Такая трансформация нам доступна. Соответственно, тот, кто сможет первым получить в свое распоряжение метод, который изобрела расследуемая личность, получит судьбоносный гандикап по отношению к остальным индивидам. Тем более, если его получит сильный игрок – А обрести его, скорее всего, возможно только сильному, по крайней мере, на научном поприще, то судьба остальных будет решаться им во всех аспектах. Этими своими размышлениями я не стал делиться. Да и у него воображение не хромало. Мы немного еще побеседовали, и я ушел. Не по-английски.